Посреди площади темнел квадратный ров. Высился помост, и близ него стояли четыре столба с прикладинами. Два полуголых раба, звеня цепями, приволокли большую ивовую корзину и поставили рядом с помостом. Сторож тюрьмы, отпирокованную железом низкую дверь. Главный палач с несколькими помощниками спустился в подземелье. Оттуда раздались неистовые выкрики, сменившиеся полной тишиной. Палачи вывели из подвала пятнадцать заключенных. Все они были прикованы правой ногой к одной общей цепи. Вывленные в грязи, едва прикрытые лохмотьями, сотрошшими в долгом заключении всклокоченными волосами, осужденные уцепились друг за друга, и, жмурясь от яркого солнца, поплелись через площадь. Дверь в тюрьму захлопнулась, снова повис тяжелый замок, и из-под земелья понеслись непрерывные крики. Стража шагала по сторонам скованных смертников. Один из них, дряхлый старик с копной спутанных волос, споткнулся и свалился, потянув за собой двух соседних. Их подняли ударами и погнали дальше к месту казни. На помосте их пригнули, опустив на колени. Один палач хватал обреченного за волосы, а главный джандар, держа меч обеими руками, одним ударом отсекал голову, показывал ее затихшей толпе и бросал в корзину. В толпе спрашивали, который из арестованных глава дервишей шейх мяч ад Багдади. Истощенные от голода и болезней, узники походили друг на друга. Когда отлетела голова четырнадцатого, вой поднялся по всей площади. «Падишах говорит! Падишах приказывает!» Все обернулись к площадке над воротами дворца. Стоявший наверху харезм шах размахивал пестрым платком. Это означало остановить казнь. Шах прощает осужденного. Вытирая длинный меч красной тряпкой, главный палач крикнул «Приведите кузнеца». Пятнадцатый из осужденных был Туган, воспитанник Юсуфа. Еще мальчик, он смотрел расширенными глазами, не понимая, Что произошло? — Кланяйся шаху за высокую милость, — сказал палач и повернул мальчика в сторону дворца, прыгнул его к земле. Бывший наготове кузнец начал разбивать цепь на ноге Тугана. — Постой! Куда ты? Я еще не кончил! — воскликнул кузнец, но Туган, видя, что он больше не прикован к цепи смертников, прыгнул с помоста в толпу. Сзади неслись крики, а Туган, согнувшись, пробирался между теснившимися горожанами, стараясь поскорее убежать подальше. Площадь около тюремной башни опустела. Сторож стоял у двери, опираясь на заржавленное копье. Вдоль стены пробиралась девочка, завернутая до глаз в длинный платок. Она подошла к отверстию внизу башни и осторожно позвала. «Туган! Оружейник Туган!» В отверстие просунулись истощенные руки. Хриплый голос ответил, «Твой Туган уже потерял голову. Дай нам поесть, чтобы мы его помянули молитвой». Девочка припала к отдушине и с отчаянием закричала, «Туган, откликнись, жив ли ты?» Новый вопль донесся из подземелья, «Отдай нам то, что ты принесла, твоему Тугану уже ничего не нужно». Он теперь наслаждается пловом вместе с пророком в садах райских. Девочка передала просунутым в отдушенную рукам хлеб и дыню и подошла к сторожу. — Скажи мне, Назар Бобо, правда ли, что мальчик Туган умер? — Наверное, умер, ведь его повели вместе с другими на казнь. Сторож показал рукой на площадь. Подошел старый дервиш. Сунул в руку сторожа несколько монет и стал шептать ему на ухо: почему среди казненных не было нашего святого шейха Мэш-аддина Багдади? Отложена казнь или харамшах простил его? Сторож, пряча деньги в складке крученного пояса, пробормотал: Государь разгневался на шейха за его проклятие и приказал поскорее казнить, пока его не освободили дервиши. Но он еще жив? Нет, когда из подземелья вывозили осужденных, туда спустился главный палач Нджихан Пехлеваны, сам задушил святого шейха.